Там. Дважды мы с Максом были на грани. Второй раз, когда он снова проводил Рождество у меня в Альме. Его родители в тот год отбыли на богамы, если не ошибаюсь. Я призналась Максу, что согласилась бы на его месте потерпеть неудобства, включая его родителей, если бы это позволило мне позагорать несколько дней в роскошном отеле. Все включено. Он возразил, что выслушивать в течение недели нытьё папаши по поводу ужасного ассортимента шведского стола и неудобств в огромном люксе не стоит всех шикарных пляжей мира. Мы поспорили о том, как правильно загорать, и я пригласила его вновь к моему папе. Папа наверняка был счастлив. Я тоже. Макс был счастлив. Что касается его родителей, они вряд ли были в восторге. Но тем хуже для них. Между папой и Максом еще с прошлого Рождества завязалась крепкая дружба. Они подписались друг на друга в соцсетях. В моей ленте то и дело мелькали видео глубоководной рыбалки, где они отмечали друг друга. Поэтому в этот раз у меня не было никаких сомнений по поводу приглашения Макса к нам домой. Разве что я чувствовала себя немного лишней, в процессе обсуждения достоинств пресноводных рыб. Выходные прошли так же приятно, как и в прошлом году, даже лучше. Папа пригласил Макса покататься на снегоходах, и я, увидев их сборы, поняла, что в определенном возрасте уже не Санта-Клаус будет в мужчине ребенка, а просто перспектива быстро-быстро запрыгнуть в машину, которая делает «врум-врум». Последний день перед тем, как мы должны были возвращаться в город, началась ужасная буря. Снежная буря из тех, что заваливают снегом все вокруг так, что кажется, отныне в магазин по соседству можно будет добираться только на лыжах. Электричество вырубилось, вечером мы ели при свечах и пили красное вино, пока щеки и губы не стали красными. Мы с папой и Максом смеялись до слез в доме моего детства. Я давно не чувствовала себя такой счастливой. Поздно вечером папа, слегка покачиваясь, отправился спать, а мы с Максом устроили на полу гнездо из подушек и одеял, усевшись возле камина. Снаружи снег падал огромными хлопьями, внутри было тепло-тепло. Я имею в виду не только внутри дома. Макс назначил сам себя хранителем огня и поддерживал его со всей серьезностью. Ну от холода мы вряд ли умрем, иронично прокомментировала я его усилия. Я думаю, что вполне мог бы жить в лесу. Но в лесу у тебя бы не было сухих дров, газеты камина. Он поворошил еще немного большое полено кочергой, сдвигая его под идеальным углом, и повалился на подушке рядом со мной. «Ты такая жестокая!» — бросил он мне. Я привстала на подушках. «Чего?» «Зачем ты всякий раз пытаешься ударить побольнее?» «Я ненавижу, когда он так делает», — отвечает вопросом на вопрос. Но этим вечером он таки застал меня врасплох. Я не ожидала, что разговор обретет столь... Серьезное направление. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я пытаюсь понять, почему ты стараешься быть такой непрошибаемой. Я же знаю, что ты намного мягче, чем пытаешься казаться». Он положил палец на то место, где мое сердце громко билось под свитером и кожей, и слегка нажал. «Я не знаю» призналась я. Можно было бы ответить как-нибудь саркастически, пошутить, но то, как он смотрел на меня, отбило всякую охоту сопротивляться. И я не знаю, откуда это взялось, я даже не знаю, когда стало такой. Я думаю, что в один прекрасный день так мне стало легче. Легче? Макс раскрыл объятия, и я прижалась к нему. Это было совершенно естественно, как отдаться на волю речных вод после долгих попыток плыть против течения. Я чувствовала, как его пальцы скользят вдоль моего позвоночника. Это слегка сбивало с толку, но я готова была говорить всю ночь, если бы это заставило Макса продолжать. И я думаю... Уязвимость порождала боль. Я бессознательно решила, что суровой быть лучше. Что только те, кому я точно могу доверять, увидят мою нежную натуру. Проблема в том, что я порой забываю, что существуют люди, с которыми мне не нужно быть начеку. Хм... Я пыталась понять... Что за узоры он рисует пальцами у меня на спине? Но не получалось. Они были похожи на самого Макса, непредсказуемые, меняющиеся. Я на секунду закрыла глаза. Огонь камина освещал комнату. Запах горящих дров смешивался с запахом Макса, сидящего совсем рядом. И моя голова кружилась от этого восхитительного ощущения. «Хм? Ты бываешь гораздо разговорчивее!» Я спрашивал себя, «Не забыла ли ты, что пора уже прекратить защищаться?» «Возможно, ты скорее боишься того, что кто-то, кому ты доверяешь, тебя бросит». Я потеряла дар речи, услышав эти совершенно очевидные слова. Макс продолжил, помедлив. Кам, ты знаешь, некоторые люди и не собираются тебя бросать. Я, к примеру. Прекрасно, что ты так думаешь, но ты же не можешь знать заранее. Моя мама точно не планировала меня бросать. Он вздохнул, давление его пальцев усилилось. Это да, конечно, но до тех пор, пока это будет в моей власти, я не уйду. Почему? Потому с тобой все иначе. Я повернулась к нему, болезненно вывернув шею, чтобы увидеть его лицо. Я не могла пропустить его реакцию на то, что собиралась ответить. «Да, но так ведь было всегда?» Он посмотрел мне в глаза так, будто увидел что-то драгоценное. Звучит глуповато, но это именно то, что я почувствовала. «Да». Я поняла, что он сейчас меня поцелует. Догадаться об этом довольно просто, благодаря физиологическим сигналам. Губы чуть приоткрываются, веки закрывают глаза не до конца, но достаточно, чтобы примериться. Сердце начинает биться быстрее. Я говорю о значимых поцелуях, не просто чмоки в баре. Я говорю о поцелуях, которых давно ждешь. Для нас момент назрел. Более чем. Но этот момент оказался самым подходящим и для электричества, которое внезапно решило вернуться ослепительной вспышкой яркого света, разрушившей атмосферу близости. Мы засмеялись, поскольку это было и вправду смешно. Мы не поцеловались, но тело осталось в состоянии готовности. И душа тоже.